22 ноября, воскресенье. Навестить семью погибшего наркомана можно было еще вчера, но тогда Иван проводил стрим и отвлекаться ни на что постороннее не мог. Стрим прошел замечательно, в прямом эфире его смотрели больше 10 тысяч человек. Иван был собой доволен. «Сонь, я отъеду ненадолго», — сказал Иван, раскрывая на экране компьютера карту. «Попробую поговорить с родственниками мужика, который наркодилера отравил». «Меня не возьмёшь?» Соня подошла к компьютеру. «Не возьму». Он давно и упорно старался держать жену подальше от всего, имевшего хотя бы слабую связь с криминалом. Городишко располагался близко, почти сразу за МКАДом. Фактически это был район Москвы, который отличался от столицы только существенно меньшими пенсиями. Ещё дороги были похуже, В поликлиниках очередей побольше, но и масса других проблем помельче. «Они проезжали через этот город, когда ездили к Егору на дачу», — вспомнил Иван. «У Егора дача недалеко отсюда», — сказала Соня. «Помню», — проворчал Иван. «На дачу к Егору они ездили и до Станиславы, и когда та уже появилась, жарили шашлыки, ходили купаться на пруд, образовавшийся из заброшенного торфяного карьера. Когда Станислава не стало, Егор Ивана на дачу ни разу не позвал. Где располагалась дача, Иван помнил только приблизительно. За прошедшие годы Подмосковье сильно перестроилось, сам он дорогу, пожалуй, не найдет. Иван подумал, взял телефон и набрал Станиславу. «Расскажи, как к Егору на дачу проехать?» — попросил он. «У тебя есть ключи?» — деловито поинтересовалась Станислава. «Нет. Ты хочешь постоять около дома или попасть внутрь?» «Хочу попасть внутрь», — засмеялся Иван. «Тогда тебе повезло», — обрадовала Станислава. «Мы сами сейчас на дачу едем. На свою, но она по той же дороге. Можем где-нибудь пересечься, я дам тебе ключи». «Спасибо, сильно выручишь». «Хорошо, что позвонил сейчас, а не через полчаса. Мы как раз выходим. Сейчас захвачу ключи. Пока». «Пока». Иван положил телефон. В отличие от вчерашней серой облачности, сегодня светило солнце, Ему тоже стоило бы повести жену за город, насладиться последними осенними денёчками. «Ваня, ты знал, что Егор выступал свидетелем, когда Ковалёва судили?» «Нет», — Иван с удивлением посмотрел на жену. «Угу», — кивнула Соня. «Они со Стасей видели драку. Егор в полицию позвонил. А потом выступал свидетелем. Почему ты мне раньше не сказала?» «К слову, не пришлось», — Соня пожала плечами. «Мне Стася только недавно об этом рассказала». Иван закрыл ноутбук, оделся, чмокнул жену. Как обычно, сбегать по лестнице не стал, вызвал лифт. Голова больше не кружилась, но какой-то легкий дискомфорт все-таки присутствовал. Не давал забыть о встрече с прекрасным парнем Степаном. Вспомнив про Степу, Иван достал телефон, посмотрел, не появилось ли в интернете что-то про намечающийся мусорный протест. Пока сообщений не было. Желающих выехать за город было немного, до нужного места он добрался за час с небольшим. Дом, в котором жил когда-то наркоман Беликов, выглядел комично. Трехэтажный, обшарпанный, но с новенькой табличкой на стене. На табличке крупными буквами был написан адрес. Вокруг дома живой изгородью тесно росли кустарники. В Москве их уже давно бы проредили. Дверь в подъезд тоже была обшарпанной, но с новым современным домофоном. Иван позвонил в домофон, послушал мерное пеликанье. Домофон отключился, он позвонил снова. Дверь внезапно распахнулась, едва не заехав ему по лбу. Девочка лет двенадцати, одетая в яркую розовую куртку, строго его оглядела и с подозрением спросила. «А вы к кому?» «К Беликовым», — доложил Иван. Девочка подумала и спросила еще строже. «А вы кто?» На дачу надо было поехать давно. перекрыть воду, чтобы за зиму не разорвало трубы, отключить электричество, просто проверить дом перед тем, как оставить его на добрые полгода. Жить на даче Марк любил только летом, а ездить туда зимой не видел никакой необходимости. Им повезло, что до сих пор не ударили морозы. Иван позвонил, когда Марк уже держал в руке ключи от квартиры. «Иван хочет осмотреть Егорову дачу», объяснила Стася, доставая из ящика тумбочки связку чужих ключей. Связок было много, запасные ключи от их квартиры, от их дачи, от квартиры родителей Марка. Чужие ключи она сунула сюда же, захватив их зачем-то из квартиры Егора. Наверное, за тем, что к просьбе присмотреть за чужим имуществом отнеслась серьезно, хотя и злилась на Иру. «Мы тоже будем осматривать дачу?» С любопытством посмотрел на нее Марк. «Нет. Ты же собиралась искать преступника?» Напомнил он. «Я собиралась думать», — напомнила Стася. «Понял, рутинную работу ты оставляешь простым ищейком, вроде Ивана». Марк не угадал. Она хотела бы осмотреть дачу, но только одна, без Марка, и даже, пожалуй, без Ивана. Поехать туда одной, войти в дом и убедиться, что тяжкие воспоминания больше не приносят боли. «Поехали», — поторопила Стася мужа. «Нам еще с Иваном надо где-то пересечься». Дача Егора находилась по той же дороге, что и их, только километров на десять дальше. Стася много раз проезжала почти мимо домика тёти Тани, но ей ни разу не пришло в голову навестить родственницу. Если бы всё сложилось по-другому, она никогда не узнала бы, что домик тётки способен оказаться единственным надёжным прибежищем. «Надо сходить на кладбище», — сказала Стася. «Сходим». Они добрались быстрее, чем ожидали. Как ни странно, народу в дачном посёлке, несмотря на несезон, было много. Детвора каталась на велосипедах, Соседи копошились на участках. На их участке никто никогда не копошился. Родители Марка почти не приезжали на дачу, а сам он пару раз за лето нанимал рабочих косить траву. Позапрошлой весной Стася разбила грядки, посадила зелень, еще какую-то ерунду. Грядки зарастали сорняками. Стася мужественно их полола. Марк тоже пытался ей помогать, но урожай оказался таким скудным, что трудозатрат явно не окупал. Больше она попыток заняться сельским хозяйством не предпринимала, они ели растущие на участке вишню и смородину, осенью мучились, не зная, как справиться с созревающими яблоками и воспринимали дачную жизнь как долгий отпуск, несмотря на то, что Марку приходилось ездить на работу, а Стася много времени проводила за компьютером. Времени на то, чтобы сделать на участке всё необходимое, потребовалось немного. Они сходили на кладбище, прогулялись по уже совсем голому лесу, заглянули в домик тёти, который давно нужно было продать. Стася постоянно обещала себе этим заняться и постоянно откладывала. «Звони Ивану», — садясь за руль, велел Марк. Стася послушно полезла за телефоном, Иван находился всего в нескольких километрах от них. Он продиктовал адрес, Марк вбил его в навигатор. «Жалко, что скоро зима», — пожаловалась Стася, откидываясь на сиденье, — Чувствуешь, как хорошо дышится. «Если хочешь, можем и зимой сюда ездить», — великодушно предложил Марк. Ему пришлось вылезти, открыть ворота дачного посёлка, отчего-то у Стаси защемило сердце, как будто они уезжали не на полгода, а навсегда. После смерти Егора у неё часто возникало тоскливое предчувствие. С этим нужно что-то делать. Сделать можно было только одно — выяснить, что убийца кто-то совсем чужой. Марк снова сел за руль, проехал ворота, снова вылез, чтобы их закрыть. Машин, идущих в Москву, тоже было немного. До дома, где находился Иван, они добрались минут за двадцать. Вопреки навигатору, Марк не доехал до указанной зелёной стрелкой прибора поворота, нырнул между невысоких домов, попетлял немного и остановился точно у таблички с нужным адресом. Иван сидел на лавочке рядом с девочкой-подростком. Стася вылезла из машины, протянула вскочившему Ивану связку ключей. Марк тоже вылез, только подходить не стал, поприветствовал Ивана, не отходя от машины. «Позвони, если обнаружишь что-нибудь интересное», — попросила Стася Ивана. «Позвоню». Ноябрьские дни коротки. Домой они вернулись, когда уже начало темнеть. Тоскливого предчувствия больше не было, Стася о нём даже не вспомнила. Было только немного грустно, что выходные так быстро закончились. «Вы кто?» — спросил бдительный ребёнок. «Журналист», — отчитался Иван. Девочка подумала, нахмурив лоб. «Документы у вас есть?» Иван достал бумажник, показал права и поинтересовался. «У тебя какой телефон? Смартфон?» Она настороженно кивнула. «Найди меня в интернете. Иван Кургин». «Тебя как зовут, кстати?» «Екатерина». Она опять подумала, на этот раз, сжав губы, подошла к стоящей около подъезда лавочке, села, достала из кармана маленький Самсунг. Иван сел рядом. С интернетом она управлялась ловко, информацию о бывании читала внимательно. Информация ее, кажется, удовлетворила. Убирая телефон, она посмотрела на Ивана с уважением. «Зачем вам, Беликовы?» «Надо», — сказал Иван. «Раньше надо было приходить», — вздохнула она. «Умерла Зоя Сергеевна». Летом еще. Сорок дней недавно были. В их квартире кто-нибудь живет? Подумав, спросил Иван. Пока нет. Нас всех очень беспокоит, кому квартира достанется. У них квартира большая, трехкомнатная, а родственников нет. Тебя как лучше звать, Екатериной или Катей? Екатериной. Что вы хотели у Зои Сергеевны спросить? а мужа хотел ее расспросить. О сыне. Так у нее муж давно умер, а сын еще раньше. У нее была очень несчастливая жизнь, трагическая. «Это я знаю», — подтвердил Иван. Зазвонил телефон, Станислава спросила, где он находится, Иван продиктовал адрес. «Хотите, я вам фотки покажу?» «Мама у Беликовых альбомы с фотками взяла, потому что новые хозяева их все равно выкинут, а это нехорошо, когда память о людях выбрасывают на помойку. Моя мама в этом доме родилась и всю жизнь живет. Беликова ей не чужие». «Хочу», — кивнул Иван, — «неси». Девочка скрылась в подъезде, через минуту появилась, неся под мышкой два старых альбома. Фотографии были подобраны с любовью, история семьи прослеживалась хорошо. Последние фотографии были не вставлены в прорези альбома, а просто заложены между страницами. К этому времени молодой Беликов уже стал наркоманом, и история семьи закончилась. «Это Зоя Сергеевна», — добросовестно показывала Екатерина. «Это ее муж». «А это сын». Мужа я немного помню, а сына нет. Совсем его не припоминаю. Мама говорит, у них раньше хорошая семья была. А все наркотики, от них все беды. Не все, но многие, согласился Иван. Не возражаешь, если я кое-что сфоткаю? Не возражаю. Иван сфотографировал лежащие между страницами групповые снимки. Зоя Сергеевна с кем-нибудь из соседей дружила? С мамой моей дружила. Мама ей очень помогала, в аптеку ходила, в магазин. Они из вашего дома. Кто-нибудь к ней приходил?» Из-за поворота дома показалась серая «Шкода», остановилась. Улыбающаяся Станислава протянула Ивану ключи. Марк, выйдя из машины, размял ноги, помахал рукой. Иван тоже Марку помахал. Друзья сели в машину, «Шкода» подала назад. «Вот он приходил», — кивнула на «Шкоду» Екатерина. «Кто?» «Мужчина этот?» «Подожди, он приходил или приезжал?» Зачем-то уточнил Иван. Девочка подумала. «Приезжал». «Летом. Я его видела». «Ты уверена, что он приезжал к Беликовым?» «Уверена. Я видела, как он от Зои Сергеевны выходил. У нас квартиры напротив». Она помолчала и, словно прочитав мысли Ивана, сердито добавила «Это он, он, я не ошиблась». «Мама сейчас дома?» — спросил Иван. «На работе, а что? Я бы хотел с ней поговорить». «О чем? О Беликовых? Я вам все рассказала». «Зоя Сергеевна умерла от сердечной недостаточности. Мама к ней скорую вызвала, но она все равно умерла. В больнице». «Я бы все равно хотел поговорить с твоей мамой. Когда она придет?» «Вечером», — вздохнула девочка. До вечера Иван ждать не стал. Он обещал Соне не исчезать на целый день.